Страница 611. Энгельс Празднество нации в Лондоне. Маркс Энгельс сочинения второе издание том 2. Энгельс Аграрная программа чертистов. Маркс Энгельс сочинения второе издание том 4. Энгельс. Чартистское движение. Сочинение второе издание, том четвертый. Энгельс. Фергюс О'Коннор и Ирландский народ. Сочинение второе издание, том четвертый. Энгельс, Исключительный закон для Ирландии и чартисты. Сочинение, второе издание, том 4. Энгельс. Вопрос о десятичасовом рабочем дне. Маркс Энгельс. Сочинение, второе издание, том 7. Ленин. Третий интернационал. и его место в истории. Полное собрание сочинений, том 38, страница 305. Джонс. Статьи о чертистской программе. Письма. Москва, 1970 год. Лавровский. Промышленный переворот в Англии. История в источниках. Москва-Ленинград, 1925 год. Оуэн. Избранные произведения в двух томах. Москва-Ленинград, 1950 год, тома 1-2. Составитель Карасев. Москва-Ленинград, 1925 год. Ерофеев. Чартистское движение. Москва, 1961 год. Ерофеев. Народная иммиграция и классовая борьба в Англии в 1825 году. 1850 годах. Москва, 1962 год. История Ирландии. Москва, 1980 год. Резников. Первая классовая битва пролетариата. Англия, 1842 года. Москва, 1970 год. ЧАРТИЗМ СБОРНИК СТАТЕЙ Москва, 1961 год. ЧЕРНЯК ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В АНГЛИИ 1816-1820 годов. Москва, 1957 год. Франция. Маркс. Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 год. Маркс Энгельс. Сочинение второе издание. Том 7. Страница 8-я, 13 Энгельс. Правительство и оппозиция во Франции. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том. Четвертый. Энгельс. Движение за реформу во Франции. Сочинение. Второе издание. Том. Четвертый. Ленин. Заметки публициста. Полное собрание сочинений. Том. Девятнадцатый. Страница. 246-247. Ленин. Принципиальные вопросы избирательной кампании. Полное собрание сочинений, том 21, страницы 83-84. Бланки. Избранные произведения. Москва, 1952 год. ДЗМИ. Кодекс общности. Москва, 1956 год. Сент-Симон. Избранные сочинения в двух томах. Москва, Ленинград. 1948 год. Тома первый, второй. Фурье. Избранные сочинения в четырех томах. Москва, 1951. 1954 год. Тома 1, 4. Волгин. Французский утопический коммунизм. Москва, 1979 год. Иоанн Несян. Революционно-коммунистическое движение во Франции в 1840-м 1841 годах. Москва, 1983 год. Кучеренко. Сен-симонизм в общественной мысли XIX века. Москва, 1975 год. Машкин. Французские социалисты и демократы. И колониальный вопрос 1830-1871 годов. Москва, 1981 год. Орлик. Россия и французская революция 1830 года. Москва, 1968 год. Потемкин. Промышленная революция во Франции. В двух томах. Москва, 1971 год. Тома первый, второй. Потемкин. Леонские восстания 1831 и 1834 года. Москва, 1937 год. Чернышевский. Борьба партии во Франции при Людовике XVIII и Карле X. Полное собрание сочинений в 15 томах. Москва 1939-1950 годы. Том 5. Германия. Маркс. критические заметки к статье прусака король прусский и социальная реформа маркс энгельс сочинении второе издание том первый энгельс истинные социалисты маркс энгельс сочинение второе издание том третий энгельс Положение в Германии. Маркс Энгельс, сочинение второе е издание, том 2, страница 566-579. Энгельс к истории прусского крестьянства. Маркс Энгельс, сочинение второе е издание, том 21. Ленин, Карл Маркс. Полное собрание сочинений, том 26. Вейтлинг. Гарантии гармонии и свободы. Москва, Ленинград, 1962 год. кан Два восстания селевских ткачей. 1793-1844 годы. Москва, Ленинград, 1948 год. Эпштейн. История Германии от позднего средневековья до революции 1848 года. Москва, 1961 год. Австрийская империя. Энгельс. Начало конца Австрии. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том четвертый. Энгельс, три новых конституции. Сочинение, второе издание, том четвертый. Ленин, о праве нации на самоопределение. Полное собрание сочинений, том 25. Ачади. История венгерского крепостного крестьянства. Москва, 1956 год. Бах. Австрия в первой половине XIX века. Санкт-Петербург, 1906 год. Освободительные движения народов Австрийской империи. Возникновение и развитие. Конец XVIII 18 века, 1849 год. Москва, 1980 год. Пристер. Краткая история Австрии. Москва, 1952 год. Соединенные Штаты Америки и Канада. Маркс. Нищета философии. Маркс Энгельс. Сочинение второе е издание, том 4, страница 135. Маркс. Восемнадцатая брюмера Луи Бонапарта. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том восьмой, страница сто двадцать седьмая. Маркс. Американский вопрос в Англии. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том пятнадцатый, страницы триста четырнадцатая, триста пятнадцатая. Ленин. Маркс. Об американском черном переделе. Полное собрание сочинений. Том. Десятый. Ленин. Аграрная программа социал-демократии. В первой русской революции 1905-1907 годов. сочинений том 16, страницы 215-216. Волховитинов. Доктрина Монро. Происхождение и характер. Москва, 1959 год. Ефимов. Соединённые Штаты Америки Пути развития капитализма. до Доимпериалистический период. Москва, 1969 год. Захарова. Народное движение в Соединенных Штатах Америки против рабства. 1831-1860 годы. Москва, 1965 год. Манныкин. История двухпартийной системы Соединенных Штатов Америки. 1789-1980 годы. Спецкурс. Москва, 1981 год. Сорока Тюпа. История Канады. Москва, 1985 год. Тишков. Освободительное движение в колониальной Канаде. Москва, 1978 год. Фонер. История рабочего движения в Соединенных Штатах Америки. Москва, 1949 год. Главе 12. Маркс Энгельс. Святое семейство или критика критической критики? Против Бруно Бауэра и компании. Сочинение второе издание, том второй. Маркс Энгельс. Немецкая идеология. Сочинение второе издание, том третий. Маркс Энгельс. Манифест коммунистической партии. Сочинение второе издание, том четвертый. Маркс. Критики гегелевской философии права. Введение. Маркс Энгельс. Сочинение второе издание, том первый. Маркс. Оправдание мозельского корреспондента. Сочинение, второе издание, том первый. Маркс. Тезисы о Фейербахе. Маркс Энгельс. Сочинение, второе издание, том третий. Маркс. Несчета философии. Маркс Энгельс. Сочинение, второе издание, том четвертый.